Нет, я все таки забыл, какая она. Давно забыл. И жалею, что не остался там в госпитале ночевать у той женщины. Тогда казалось, что не могу, а сейчас жалею. Стоишь и представляешь себе, как все это могло быть. Когда такой грохот, как сейчас, это похоже на тишину. Где-то там впереди за разрывами мой сталинградский батальон. И этот батальон, где я сейчас, тоже мой. И тот мой, и этот. На самом деле, теперь только этот мой, а тот уже не мой. Но мне кажется, что он еще мой. Думаю о нем сейчас, как будто он где-то за 1000 вёрст, а до него только сорок километров. И если сейчас вылезти из окопа и пойти прямо по снегу, я бы дошел до него всего за 10 часов, если бы никто не стрелял в меня, ни один человек. Первый день, когда мы занимали свои позиции в Сталинграде, от моих окопов до берега было 1100 метров, А когда меня ранило, по прямой оставалось 400. Значит, за 82 дня, что я там был, немцы прошли всего 700 метров. Даже по 10 метров в день не проходили. Наверное, дождевой червяк, если будет ползти все время с утра до вечера, может проползти за день 10 м. Разве они не хотели дойти до Волги? Разве не верили, что дойдут? И если бы у них был хоть один бессмертный, неуязвимый человек, он бы просто вышел из переднего окопа и дошел до Волги за полчаса, даже за двадцать минут. Но ни одного бессмертного человека все равно нет, ни у них, ни у нас. Глупо даже думать об этом. Туманян сказал вчера про командира пулеметной роты, что он не всегда способен правдиво доложить. А почему не способен? Потому что не бессмертен. Если бы он был бессмертен, он бы всегда правдиво докладывал. Ему бы Это ничего не стоило. Неправдивые донесения почти всегда от того, что человек боится умереть, а потом из-за этого неправдивого донесения умирают другие. Интересно знать, что я буду делать после войны, если останусь жив. Мне почему-то все время кажется, что я останусь жив. Только несколько раз казалось наоборот. Один раз в 41-ом, когда сразу после выхода из окружения мы ехали в тыл на формирование на машине и пели Катюшу. А нам навстречу снова вышли немецкие танки. И второй раз уже прошлым летом, когда вечером вдруг еще раз началась бомбежка. Ничего особенного, просто за трое суток так и не видел ни одного нашего самолета. И все надоело до смерти, и на минуту не захотелось жить. И еще, в третий раз, тоже прошлым летом, когда к нам пришел командующий фронтом, и мне было до слез обидно за него, что он ходит и задерживает бегущих и заставляет их окапываться, как будто ему ничего больше не осталось. А может быть, он сам тогда не хотел жить и искал смерти. Не знаю, что он тогда думал, а я думал, что не доживу до конца войны не потому, что вот сейчас прилетит пуля и убьет меня, а потому что вообще все плохо. А потом в Сталинграде у меня уже не было такого чувства, что я не доживу до конца войны. Когда я вспоминаю об этом, я иногда сам себе не верю, и все таки это правда. У меня больше ни разу не было такого чувства, и сейчас нет. Не знаю, как я потом буду вспоминать про войну, но пока я воюю, для меня самое тяжелое и невыносимое это когда мы делаем что-то не так, как надо делать. Мы сейчас гораздо реже делаем это, но все равно еще бывает. И если я за что-то готов умереть, то я готов умереть за то, чтобы у нас все делалось так, как надо так, как мы хотим. Надо, чтобы и сегодня здесь все получилось, как мы хотим. Я так хочу этого. Я никогда и ничего в своей жизни не хотел так, как хочу сейчас этого. Когда я вижу, как мистер Шмидт заходит сверху над нашим ястребком, и идет сзади и ещё не стреляет, я спиной чувствую, как сейчас он воткнет мне очередь между лопаток. И тогда так и выходит, я чувствую, что это меня ударило в спину. Лежу на земле и кажется, что это меня убили, что это я не встану. Я не могу до конца объяснить это чувство даже самому себе. Это чувство общности со всеми, кого убивают у нас. Это чувство вины и стыда и боли и бешенства за все, что у нас не получается, и радости за все, что у нас выходит. Что у тебя за душой, Сенцов? А вот это самое чувство, из-за которого я живу не только в самом себе, но и во всех других наших, и делаю вместе с ними все хорошее и все плохое. И люблю себя за хорошее, и ненавижу, и упрекаю за все, что делаю не так, не только я сам, но и все другие люди оно у меня и в душе, и за душой, и в голове, когда командую, и в руке, когда бросаю гранату. И кто его знает, может, это и есть чувство родины. Может, его и имеем в виду, когда каждый про себя думаем, что мы советские люди. Там впереди дымы разрывов так закручиваются, перекручиваются, как будто ложкой мешают черную кашу от земли до неба. А здесь прямо перед глазами ледяная кромка окопа, гладкая, затертая плечами и рукавами, с одной вмерзшей соломиной, торчит словно ее нарочно вотнули измерять силу ударов и подрагивает перед глазами то сильнее, то слабее. Замечательно, что у нас стала такая артиллерия, что ее так много, и что набьет по немцам так, как я еще никогда в жизни не видел. «Еще летом я не представлял себе, что у нас может быть столько артиллерии. Если вспомнить все, что мы бросили и оставили с тех пор, как началась война, можно считать чудом то, что происходит сейчас. Конечно, мы бы не удержались в Сталинграде, если бы нас все время не поддерживали с того берега и артиллерия, и катюши. Они нас поддерживали как братья родные. Я их люблю. Я даже не знаю, как выразить словами ту любовь, которую чувствовал к ним в Сталинграде, когда они стреляли с того берега. Не могло быть и речи о том, чтобы мы удержались, если бы они не стреляли все время днем и ночью, поддерживая нас. и Их становилось все больше и больше, мы это чувствовали. Но я даже тогда не представлял себе, что у нас может быть столько артиллерии, сколько бьет по немцам сейчас через мою голову. А сколько раз и какими только словами мы не проклинали себя за то, что у нас нет то того, то этого. И до сих пор еще многого нет, и до сих пор, когда начинаешь думать, не понимаешь, как это могло случиться. Я еще учился в школе, когда наши радиолюбители первыми поймали сос с дирижабля Нобеля. А у меня в батальоне до сих пор нет подвижной рации. И сколько посыльных погибло на моих глазах из-за того, что у нас не хватало самой обыкновенной телефонной связи, из-за того, что у нас огромные телефонные катушки, и нужно тащить их вдвоем, и провод толстый, тяжелый, и чтобы связь работала как следует, нужно ее тянуть в два провода. И этого провода всегда не хватает. А фашист, сволочь, бежит и крутит маленькую катушку. И на ней проводок тонкий-тонкий. А нам на чем только не приходилось ставить связь из-за того, что не хватало провода, даже на колючей проволоке ставили. У меня лопается голова, когда бывает время думать над тем, как все это могло случиться. Значит, что-то было не так еще до войны. И не я один об этом думаю. А думают почти все, и те, которые иногда говорят, и те, которые никогда не говорят об этом. Наверное, я не все понимаю, даже безусловно, иначе не может быть, но я все равно понимаю, что мы до войны чего-то не понимали. И я думаю о том, как же все будет после войны. Иногда, правда, я мечтаю о времени после войны просто как о тишине. Вспоминаю, как покупал хлеб в булочной, и как мы с Машей приносили клубнику с базаром, и как вместе с Таней ели эту клубнику со сметаной и сахаром. И как шли потом вдвоем в театр, а соседка оставалась с девочкой. Шли, обнявшись по городу, И заходили в дежурный магазин на углу, и стояли в маленькой очереди и ждали, пока нам нарежут ветчины. И опять шли по улице, обнявшись, и не представляли себе, что ничего этого больше не будет, а вместо всего этого будет война. И когда передо мной проходит все это, мне хочется, чтобы после войны все было точно так, как было.